Не более, чем иллюзия. А что тогда составляет настоящую жизнь? Честолюбие, могущество, гордыня, мужская дружба, любовь женщины, чего кул не узнал до сих пор, военная добыча? Что? Который из кулов был настоящим? Тот, который сейчас сидит на троне? Или тот, который скитался по Атлантиде?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 Шло время, прием близился к завершению, зал, наконец, опустел. В нем остались лишь Кул, да его молчаливый соратник, если не считать сонной стражи у дверей. Кула тоже клонила ко сну. Ни он, ни Брул не смежили глаз в эту ужасную ночь. Кул, к тому же, не спал и в ночь предшествующую, когда Кану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 не заметил чего-либо особенного, странного. Всем им казалось, что они самым обычным образом провели ночь в карауле. Кул ничего им не сказал. Он верил, что все они — люди, но предпочитал пока сохранять все происходящее в тайне. Брул нагнулся и сказал, понизив голос до шепота. — Я думаю, Кул, что они вот-вот ударят кану, кону,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 на которое взошел царь. Брул, не проронив ни слова, занял место за его спиной. Кул обвел взглядом собравшихся. Да, здесь измене места нет. Все семнадцать членов Совета были ему хорошо знакомы. Все они его горячие сторонники еще с тех пор, когда он только начинал борьбу за трон. Народ Валузии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 превращаясь в змеиную. «Бей, Кул!» — крикнул Пикт. «Здесь все слуги змея!» Все, что было потом, слилось сплошной кровавый вихрь. Кул увидел, что знакомые лица тают, обнажая кошмарные морды рептилий. Они лавиной обрушились на царя. Разум Кула отказывался воспринимать происходящее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 меч на себя – поворот. И все же Кул несомненно погиб бы, если бы рядом с ним не было человека, который защищал его спину. Царь словно сошел с ума. Он даже не пытался отбивать удары, рвался вперед, обуреваемый единственным желанием – убивать, убивать, убивать. Кул, в совершенстве владеющий мечом, казалось, напрочь забыл –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 Страшные хари кружились вокруг него валом тумане. Он почувствовал, что остриё стилета проникает в мышцы его руки и с размаха опустил меч на голову врага, разрубая его почти напополам. Затем туман рассеялся, и Кол увидел Пикта, стоявшего рядом с ним над горой мертвых тел. «Боги! Что это была за битва?» — сказал Брул, протирая залитые кровью глаза. — Если бы они умели владеть мечом, мы, Кул, легли бы здесь мертвыми. К счастью, эти жрецы понятия не имеют о военном искусстве. Убивать их было легче, чем кого-либо другого. И все же, будь их чуть больше, дело обернулось бы иначе. Кул кивнул головой, соглашаясь.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 спадает очередная пелена. «Нет, это не зал совета. Это та самая комната, в которой погиб Эолал, прозванная Проклятой. Она с тех пор стояла опечатанной». «Им все-таки удалось обмануть нас!» — крикнул сбешенный Брул, пиная ногами тела, лежавшие на полу. «Мы словно бараны влезли в их ловушку!»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 Из-за двери доносился голос. Его собственный голос! Царь, дрогнувший рукой, раздвинул портьеры и заглянул внутрь. Там сидели члены совета, неотличимые от тех, которых они только что на пару с Бруллом отправили на тот свет. А на возвышении стоял Кул, царь Валузии. «Я схожу с ума!» — шепнул сам себе Кул. Cool. «Я? Кул? Cool. Это я здесь? Или Кул? Cool, тот, а я? Всего лишь отражение чьей-то блуждающей мысли?» Брул схватил его за плечо и резко встряхнул, приводя в чувство. «Что с тобой? Тебя еще удивляет подобное после всего того, что мы пережили? Ты что?»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 которого все вокруг принимали за своего властелина, рухнул на землю. Остановитесь, Кул повелительно поднял руку, успокаивая сидящих в зале, и показал на труп, лежащий у его ног. Все отшатнулись в ужасе, ибо именно в этот момент лицо Кула на нем начало исчезать, открыв отвратительную морду чудовища. В зале появился брул Одновременно с ним, но через другую дверь, вошел Каану. Оба пожали окровавленную руку царя. — Граждане Валузии, вы все видели своими глазами. Вот настоящий кул, величайший из царей, когда-либо властвовавших в Валузии. Могуществу змея пришел конец. Приказывай, государь. — Поднимите эту падаль.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 как символ неминуемого поражения змея. «Я клянусь, что буду преследовать людей змей на всех материках и океанах, пока не уничтожу последнего, и добро, наконец, победит зло. В этом клянусь вам я, Кул, царь Валузии». Колени под ним подогнулись, и лица обступивших его придворных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 Живут еще такие, как он, люди. Через пару дней он уже сядет в седло, и тогда горе проклятым бестием. Они узнают силу руки Кула, властелина Валузии.